Он не ошибся. Еда была великолепна и приготовлена искусно и подана восхитительно. Три миловидные девушки из белого золота и слоновой кости с изумрудными глазами и коралловыми губами, одетые в серебряные, покрытые светло-голубой амалью платья с крошечными белыми цветочками. Приносили из кухни блюдо за блюдом, ставили их на боковой стол и приседали перед гостями в изысканном реверансе. Три бронзовых лакея с глазами из бериллов в ярких ливреях из черной, красной и зеленой эмали прислуживались за столом, скользя за спинами почти бесшумно, лишь механизмы внутри них едва слышно равномерно тикали. Когда унесли последнее блюдо, с сытого дуаясь, заметил. Прекрасный пир, Афонтий, еда, которой можно гордиться. Мои поздравления твоему повару. Я позову его, так что ты сможешь лично высказать ему свое восхищение. Старик Колиндор обожает похвалу но в последнее время ко мне заглядывало не так уж много посетителей. С этими словами Афонтий тряхнул маленький хрустальный колокольчик, стоявший на столе рядом с ним. Однако, ожидая его, звона не последовало. Зато в комнату на бесшумных колесиках въехало существо, напоминающее пару медных котелков, соединенных друг с другом большой пружиной. Из верхнего горшка торчало восемь изгибающихся во все стороны рук. Две из них держали венчики для взбивания, одна ложку, еще две вилки и одна полотенце. Подняв две оставшихся руки, существо сказало низкорокочущим голосом. «Ты звал меня хозяин?» — Да, звал. Мои гости хотят поблагодарить тебя. Афонтий сделал жест в сторону принцессы и В Жаркое было верхом совершенства, — объявил Кедрегерн. — А таких девных овощей я никогда не пробовала, — добавила принцесса. — Хлеб, ну, просто деликатес. И бисквиты, и истинное произведение искусства, настоящий шедевр. — Вы слишком добры, — пробасил календор, сплеснув двумя незанятыми конечностями. Остальные руки попытались повторить движение. — Похвалы по праву принадлежат моему возлюбленному хозяину фонте отхлебнул из кубка вина и просиял. А Коллиндор продолжил. «Хотя рецептов бисквитов — мое собственное изобретение!» «Давай, Коллиндор, возвращайся на кухню!» — велела фонти «Как прикажет хозяин!» — ответило создание и беззвучно выкатилось из комнаты. «Ты его сделал?» — спросила принцесса. «Пришлось. Клиенты приходили в любое время, по праву ожидая пристойной еды. Коллиндор способен за час приготовить вкуснейший обед на двенадцать человек. К тому же он содержит кухню в чистоте. Спорим, вы не найдете ни пятнышка?» «Какое замечательное извретение!» Афонтий нахмурился. «И у Колиндера есть свои недостатки, принцесса. За первый же год, когда он начал кормить меня, я набрал 61 фунт весу. Пришлось перестроить его, чтобы он не перебарщивал с гарниром и соусами». А когда я начал переделки, то решил пожертвовать внешностью во имя функциональности. Но он лучший повар из всех, кто был у меня когда-либо, и незаменимый помощник по дому. Он заводит всех остальных и сам заводится. Снимает с меня огромный груз, скажу я вам. — Отличный слуга, — признала принцесса. — Не. — Неотличный, отличный, он по-прежнему любит экспериментировать с новыми рецептами. — Все хорошие повара экспериментируют. Но они не добавляют муравьев и золотоносный песок, и часовые пружинки, и клей к тушеному инжиру. Сердито заметил Афонти. — Да, как правило, нет. — Кое-кто должен тщательнее инструктировать своих слуг, — откликнулся Кедреген. — У нас работает один молоденький тролль-простак. но все дела мастак. Краб сильный, добросовестный и абсолютно надежный. Но надо быть очень внимательным, когда поручаешь ему что-то. Помнится, как-то раз я попросил на обед чего-нибудь особенного, и он... — Кенди, ну, пожалуйста, — перебила его принцесса, скривившись. — Ну, только не после еды. — Прости, дорогая. — Довольно обсуждать слуг. Что ты там говорил об этом твоем кристалле? Мне уже интересно, — заявила Фонти. Это твой кристалл. «Ты просил меня приехать и взглянуть на него», — ответил Кедреган. Афонтий смутился. «Хм, я? Тогда он должен быть где-то тут. Может, наверху?» «Нет, не там. Или возле старого? Нет». Он насупил брови барманча что-то себе под нос, а потом сказал, календор узнает». Я позвоню ему. Он снова схватил хрустальный колокольчик и затряс его. И вдруг лицо старика осветилось, и он закричал. — Вот он, Кедреген, вот этот самый колокольчик, на, возьми его, попытайся позвонить, ну, давай, попробуй. Кедреген бережно сжал тремя пальцами хрустальную ручку и осторожно качнул колокольчик. Тот вновь не издал ни звука. Колдон и принцесса переглянулись. Женщина пожала плечами. Мужчина снова встряхнул колокольчик. На этот раз более энергично. Тишина. Тогда он стиснул ручку, точно кочергу, и трижды яростно взмахнул рукой, как будто хотел кого-то ударить. Ни малейшего звяканья... Не понимаю, тут есть язычок, и он стукается о стенки колокольчика. Колдовство? – спросил Кэдриган. Афонтий покачал головой и развел руками, демонстрируя беспомощность и недоумение. Я ничего не знаю о таких вещах. Полагаю, именно поэтому я и просил тебя приехать. Я же просил тебя, так? Определенно. Ты упомянул необычные свойства, а... а что ты имел в виду?» Смятение вновь исказило черты Афонтия. «Ну, он не звонит», — пробормотал он наконец. «Это необычно для колокольчика, а колокола обычно звонят». «А где Колиндор?» — спросила принцесса. «Когда?» а фоний в прошлый раз и встряхнул колокольчик он появился а на этот раз нет а, -а, -а это потому что тогда я думал о нем а кедриган сейчас не думал вот как этот колокольчик работает наверное это еще одно необычное свойство пожалуй кедригер поднял хрустальный колокольчик и посмотрел, как преломляется в его гранях свет свечи. Затем он вытащил медальон, изучил предмет через отверстие истинного вида и воскликнул. «Ага! И что бы это значило?» — поинтересовался Афонтий, подозрительно взглянув на друга. «В этом колокольчике кое-что застряло». — сказал Кэддергерн, не отрывая глаз от обсуждаемой вещицы. — И все. Я прикажу Колиндуру вымыть его. Старик самоуверенно, хотя и с некоторым облегчением, хмыкнул и продолжил. — А я-то думал, тут какая-то магия, а оказалось, дело всего лишь в кусочке еды. — Ну, что ж, старые глаза не... — Это не еда. В хрустале, как муха в янтаре, застрял дух. — Да ну, какой малюсенький дух! — Для духов размер не имеет значения, — отстраненно заметил Кедергерн, перевернув колокольчик. Он поставил его на стол перед собой и сказал... — Не могли бы вы минутку посидеть молча и не шевелиться? Мне бы хотелось поговорить с этим духом. Принцесса и Афонти кивнули. Кедрегер поймал кончик высовывающейся из его рубахи нитки, вытащил ее, сделал петлю и стянул на ручке колокольчика, после чего подвесил его на ложке, положив ее на два пустых кубка. Теперь, кроме этой нитки, колокольчик ничто не держало. Колдун произнес фразу на каком-то непостижимом языке, и колокольчик в полнейшей тишине задрожал и медленно успокоился. Крохотные мерцающие точки поползли по хрусталю вниз, сгустившись в сияющий золотистый ободок у самого края. Как тогда Кедригерн тихим, торжественным голосом произнес. «Дух колокольчике! Слышишь ли ты меня? Понимаешь ли? Звяк не один раз, если да, и два раза, если нет!» Одинокий хрупкий звон расколол тишину. Кедригерн взглянул на принцессу и, прежде чем приступить ко второму вопросу, подмигнул ей. Ты пленник колокольчика? Зинь. Ты был пленником долгие-долгие годы? Два выразительных звяканья. Нет. Ты попал сюда недавно? Меньше века? Один звяк. Меньше двадцати лет? Зинь. Меньше пяти? От возбужденного звона затряслась и сдвинулась ложка. — Это очень свежие чары, но странно, что я не слышал упоминаний, разве что дух в колокольчике заколдовал ли тебя кто-то, кого ты можешь назвать. Дзинь-дзинь. А, кажется, я понял. Это была ловушка, поджидающая любого, кто окажется в зоне ее досягаемости. Дзынь. А ты хочешь, чтобы тебя освободили? Дзынь. Ой, ну хорошо, тогда слушай внимательно. Если мне придется вытаскивать тебя оттуда, мне потребуется кое-какая информация. А такая система вопросов и ответов очень медленная. Дзынь. Ну, рад, что ты согласен. Я знаю отофонте что смогу, а потом попробую придумать, как нам ускорить процесс. Вернусь сразу, как только разобуду что-то полезное. Тебе удобно? Дзинь, дзинь. Извини, я поставлю тебя на стол. Так лучше? Дзинь. Кедрегер развязал нитку и опустил маленький хрустальный колокольчик на стол позаботившись, чтобы он оказался на безопасном расстоянии от края. Сверкающая каемка рассыпалась тысячью золотистых пленок, которые, кружась, медленно поплыли вверх, угасая по пути. Принцесса пристально вгляделась в движущиеся частицы света и нахмурилась. — Задай этой штуке еще один вопрос, — сказала она. — Как пожелаешь, дорогая. Кедроген поднял колокольчик и снова закрепил нитку. — Какой вопрос? — Спроси, а не был ли он когда-то в кристалле Каракодиса? — Дорогая, неужели ты вправду думаешь? — Я эти пылинки везде узнаю. Этот негодник, эта мелкая, жалкая душонка — заставила меня говорить задом наперед, шиворот на выворот и еще боги знают как. И каждый раз по-новому, только не так, как нужно. И если он думает, что я останусь безучастной, когда ты примешься освобождать его, то его ждет большой сюрприз. Ну, давай, спроси его. Голос принцессы звенел, как твердая безжалостная сталь. — Ну, дух, как насчет этого? «Был ты когда-нибудь в кристалле Каракодиса?» — поинтересовался Кедрегер. Последовала пауза. Это пятнышки света снова ползли к ободку колокольчика, а потом хрусталь нехотя приглушенно звякнул. «И ты заставил эту леди говорить разнообразными, затруднительными, извивающими с толку способами». «Одинокое треньканье еще тише, чем прежде». «Ясно, это меняет дело, не так ли?» На этот раз звон колокольчика был едва слышен. «Я не хочу быть жестокой, Кэнди, но он же посмеялся надо мной. Он заставил меня пороть чушь, а потом, когда я освободила его, расхохотался». Глаза принцессы нехорошо вспыхнули. Но он все же помог тебе заговорить, дорогая, хм, на очень короткое время и весьма нелепым образом. И ты, признайся, не намеревалась освобождать его. Ты разбила кристалл в древески и дух сбежал. Резонно указал же некая Дригер. Ну и с катертью дорога. Холодно отозвалась принцесса. Возможно, он смеялся не над тобой. Возможно, у него просто вырвался смех, радость от того, что он нашел выход из своего заключения. При этих словах колдуна колокольчик восторженно звякнул и Кедреган закручил. — Вот видишь, дорогая, он не дразнил тебя. Он смеялся. А ты бы не засмеялась в таких обстоятельствах? — Как принцесса, я бы задумалась о чувствах других и придержала бы любые проявления восторга до тех пор, пока не оказалась бы вне предела слышимости тех людей, кого вынудила говорить задом наперед, — надменно заявила принцесса. Кедрагерн взял ей руки в свои. — Дорогая, но не каждый обладает преимуществами благородного происхождения и изысканного воспитания. Молодого ищущего приключений духа, который оказался в ловушке магического кристалла, ну, вряд ли кто-то обучал хорошим манерам. — Значит, его нужно научить. — Возможно, это суровое испытание научит его. Если бы способ беседы с ним был чуть проще, ну-ка послушаем, что нам скажет Афонтий. Дух может искренне жалеть о своем поведении. Он жалеет только о том, что снова попался. Вот и все. Они весьма невежественны, эти духи. — Тем более надо отнестись к видняге снисходительно, дорогая, — сказал Кедригерн. Принцесса ответила отнюдь не снисходительным фырканьем, и колдун повернулся к Афонтию. — Ты можешь сказать нам еще что-нибудь об этом колокольчике? И есть ли у тебя еще какие-нибудь необычные вещи со странными свойствами?